Глава 52. Татьяна Федоровна Семенова расписалась везде, где указала неприветливая врачиха. Она ознакомлена с состоянием мужа, претензий к больнице не имеет и под свою ответственность забирает Семенова Николая домой. Врачиха вручила ей список лекарств, которые трижды в день необходимо принимать ее мужу. «Ага, будет он глотать ваши колеса. Разбежался. Для Кольки существует только одно лекарство, сорока г р а д у с н о е Его он готов х л е с т а т ь хоть трижды в день, хоть четырежды». Санитары вывели мужа Семеновой из отделения. Татьяна подтолкнула к нему пакет с одеждой. «Переодевайся». Осознав, что мордовороты ушли и он скоро окажется на свободе, Николай с лихорадочным блеском в глазах обшарил карманы куртки. «Принесла? Обойдешься». «Ну, хоть чекушку! Собирайся, а то передумаю». Муж мигом натянул штаны и напялил куртку. Пока Татьяна шла к проходной, Николай семенил сзади, оббегал ее то с одной, то с другой стороны и конючил. «Ты денег дай, я сам смотаюсь, магазин тут рядом». Семенова передала охранникам пропуск. Те бросили взгляд на ее спутника и открыли вертушку. На свободе муж обнаглел. «Танька, если не дашь денег, я тебя в отбивную уделаю». Семенова остановилась и убедилась, что рядом никого нет. Ее рука опустилась в сумочку и приподнялась. Блеснул большой кухонный нож. «Только попробуй, Коленька». кишки выпущу». «Ты ч о Танька?» — шарахнулся её муж. «Ты знаешь, чем меня там пичкали? Мне желудок промыть надо». «Сделаешь, что я тебе скажу, получишь литр», — пообещала Семёнова. «А до тех пор не вякай». «Литр?» — осклабил нечищенные зубы Николай. «А ч т о делать-то надо, Танька? Ты только намекни. Ну куда опять понеслась? Магазин в другой стране». «На вокзал поедем». Там и объясню. Татьяна с е м ё н о в а была настроена решительно. Она не отступится от своего плана. И сволочь Колька ей в этом поможет.